Рука Свенальда на меч легла. Со мной вздобил грудь, но медленнее вздохнул и скрючился. — Не веришь? Посмотри, висит и ныне там. Вот только вороны глаза склевали, — добавил тот слепой. Десница воеводская упала вниз, повисла плетью. Туда ему дорога. Гость не поверил слову. В пустых белках его возникли две точки черные. Уже ли не скорбишь о сыне? А матери его скорблю. И радуешь, что не позрела, кого родила на свет. Жестокий стал, когда служил за злато добрее был. Ты думал, я сейчас же мстить пойду? В сию же тешил мысль. Нет, верно его его, да. Подобных мыслей не бывало. Что ж привело тебя, слепой? Свенельд схватил за горло. И но вот меч возьму. Постой, постой. Гость вырывался. Головой моей седьмой сути ты князю доказал. За веру верно послужить готов. но ну, а моей ты что и кому докажешь? Отбросив гости, как мешок сел воевода. А тот поднялся, охая, держа за поясницу. я ей, ей без умысла. Шел по пути и узнал про люто и мыслил сначала сообщить весь Горькую, но потом уж и другие, а как иначе поступить? Ты ведь и так невесел был, сидел и тосковал, и оно понятно. Когда не ведаешь земли своей, служить за веру так же скучно, как и за злато. Не я свинальдича сгубил, древлянский князь Олег, а ты на меня напал. Зачем пожаловал? Да был же уговор у нас». Конечно, давний утекло с тех пор. Какой был уговор? Я не в пример тебе слово свое держу и коварным образом не сношу уголов союзникам. Какой был уговор? Ты ж знать хотел, где твоя отчина. Я обязался, и вот пришел. Помнишь, ты кручинился, что пути последнего лишишься, коль тризну справит на чужбине? и ныне все равно тебе? Почему обряду тебя отправят в путь? Нет, мне не все равно. Уже ли ты изведал, где родина моя? Да, как условились, изведал? И где же? Где? Ну, погоди, скажу, куда спешить? Есть время. Свенальд Брови поднял и обнажил глаза. Я вспомнил. Ты ничего не делаешь за даром. Опять потребуешь, чтобы я кого-то стравил друг с другом. Под меч поставил. — Что ты, Свенальд, ни-ни! — Я князя не предам. Уж лучше Кануди в бездну после смерти. А кто просит взамен измены? — Я не прошу, поскольку знаю, ты за веру служишь. Окажешь мне услугу, ну, право безделиться. Какую же услугу? — Видишь ли, Свенальд, я еще одну весть принес... Только не знаю, как она князю будет в скорпе или в радость. Сам не пойду к нему, и, но ведь, коли худой весть посчитает, то голову смахнет в сердцах, как сын его олег твоему сыну Люту. У меня же много сутей, но жалко всякую. Ты Святославу весть передашь, сие и есть услуга. Что-то ты ныне берешь мало, но ведь и плачу не златом. Задумался Свенальд, мысленно поискав коварство, да вроде нет западни. — А ты не врешь, слепой? — Воистину узнал, где отчая земля. — Не веришь мне. — И зря. — Да, я скупой, но разве обманул тебя хоть раз, когда в Союзе были? — Да слишком мало просишь. — Ну вот, не угодишь. — Добро, чтоб ты не сомневался, я наперед скажу. Гость борду разгладил. «Земля твоя Норвегия. Ты в ней родился. Бывал я там однажды. Все так и есть сосною пахнет, Горючим камнем и овчарней. Норвегия и бог мой Один. северно Один. Я чуял, и однажды злато отослал, Чтоб в жертву принесли. Так Один...» Свенльд к небу очи поднял, чего никогда не делал, но над головою был свод покоев. Но если ты солгал, за веру служишь, а никому не веришь, вздохнул слепой. Но я прощаю. Мне помнится, монету ты искал, где есть твой царь. Это с детства, помнишь, искал. Так на, возьми и точно в длань воеводскую вложил монету. Потерто изрядно, множество рук помнившее, она сейчас лежала в его руке. Глаз прозвучал. — Се наш древний царь, позри каков! А Святослав тем часом стоял под звездами на царском гульбище дворца, и в небо зрел. Звезда Фаро исчезла с окоема, или пропала, смешавшись с другими, но такого прежде не бывало. Он мог отличить сей древний путеводный знак народов Ара от тысяч звезд иных, и отличал, и зрел его средь белого дня, когда все остальные таяли под солнце. Истолковав сие двояко к добру или к худу, Он вошел в палаты и сел за стол мраморный, чтобы писать к цемисхью. Царь, в нарушение договора, держал возле себя врага Руси и суть Кагана. Они ж условились и поклялись своим богам не привечать врагов друг друга, дабы не сели они раздорами с ними, не шептали в уши слова дурные и не губили мира. Князь положил перед собой лист хоротейный, взял перо, но мысли а звезде к ним опять вернулись и отвлекли. Фаро является тому, кто жаждет видеть путь. Другие же, кто идет своей дорогой или тропой, или вовсе бездорожьем, не зрят, как будто его вовсе нет на небосклоне. И в том, что звезда померкла перед взором князя, был добрый знак, видно, минул гнев божий, и они вернулись к нему, и будет последний путь. Зачем сейчас фаро, коль рот укажет, куда идти? Когда ты Бога ведаешь, а Он тебя ведет, не нужно путеводных звезд. Но и худое предвидел Святослав. Здесь, на Балканах, окончился путь битвы с тьмою. Она еще сильна. И как зло всякое крылата, почует умиротворение света и разлетится вновь, как сранча как ля едучи. В тот миг к нему Свенальд пришел и у порога встал. То ли улыбает, столь плачет. Не понять, ибо князь никогда не зрел у воеводы ни того и ни другого. Ты с чем пришел, Свенальд? — Я весть тебе принес. — мы не ведаю, в скорбь или в радость. — Так сказывай, а я погляжу, чем твоя весть на душу ляжет. Мать твоя, княгиня Ольга, скончалась, примерла. Перед взором Святослава качнула с колыбей ладья и поплыла. Свенальд же, видя, что князь не отвечает, еще раз повторил. — Да слышу я! — отозвался он, наконец. — Мне знак был, звезда Фаро погасла. Я не изведал знак и толковал иначе. Вот в чем суть. Все мать светила мне, а чудила звезда. Светила и померкла. Знать скорбно весть. Ну, отчего же? Ей выпал трудный путь, бесщадие терпела. Женой была она, княжила, землею правила. Бывало, и со мной сражалась. И вот свободной стала, ибо свобода истинная есть смерть. Так что мне горевать? Жаль, токома звезда угасла. Ступай, мне след письмо писать. Когда Свенальд ушел, князь запер дверь и снова сел к столу. Но вместо послания взял хоротейный лист и сложил из него ладью. Ни колыбели, ни корабль погребальный. Теперь он сирота, но старший рода, высший судья земной всем племенам в Руси. Народом малым, и как он скажет, так и быть должно. Владея властью, по колено ноги ушли бы в землю от тяжести, И шагу бы не ступил. Ему же, Люба, стезя иная, легко ходить, как пардус, Поскольку урок другой, не ведать бремя власти И не судить, всем и высший смысл бытия и вещей воли. Но коли он отныне старший рода, Есть долг священный — справить тризну по мати усопшей. Вокруг нее стояли попы заморские, вероучители, жрецы Христа казненного, коему поклонялась мать. По древнему закону народов ара не грех, коли дождь Божий внук вздумает испытать иных богов, обряды, действия, не раб же вольный внук. Однако же по смерти конец приходит испытание. И старший рода обязан тризновать и проводить в последний путь, как подобает. та душа беспутная станет блуждать во тьме и не найдет покоя. Что, если инородцы вздумают отправить покойную по своим обрядам? Не в путь, а в услужении, мертвому богу, в рабыни на все время, а тело придадут земле, чтобы сожрали черви. Она ж достойна тризна верховного вождя ибо на пути земном была великую княгиней. Немедле более, Святослав, оделся в белые одежды, и Тиунов покликал, чтобы коней седлали, брали подводных, припас на скорый путь и готовились в дорогу на рассвете. Потом призвал Свенальда и так сказал ему. — Поеду тризну править, ты воеводы сиди в Переиславце. Не то вернулся, и снова придется город брать на копье. Свенальд молчал, и гримаса на его лице оставалась прежней. Не плачет, не смеется, а должен бы сказать добро. — По что молчишь, Свенальд? — Уже ли заробел? Не узнаю тебя. — Сказать не смею, — скрипучий молвил он. — Всю жизнь я не робел пред вами, как грозные не были. А вот сейчас робею. «Занятно. Отчего же? Просить хочу. Ты, княже, отпусти меня. Служил тебе за веру, не надо мзды, уйду в чем есть». «Что слышу я?» — князь встрепенулся. «Обидел я тебя? Или твою дружину слов не сдержал своих? Нет, по иной причине. Мой час настал». Я долго отчину искал свою, ту землю, где родился, теперь нашел. Стар я, княже, пора мне и на родину, а там в последний путь. Не ж ты после смерти блуждать в чужбине. Достойная причина. Задумчиво промолвил Святослав Добро. Не ведал я, что ищешь отчину и худо думал про тебя молди сгой без домок добро я отпускаю далеко лети забалт к норвежским берегам оттуда родом я и бог мой один нам по пути с тобою обрадовался он до киева поедем вместе. Всей же миг нахмурился и тяжко замолчал свендельд чуть брови приподнял что княже был светил, вдруг померк. Померк не я. Звезда померкла, а я подумал, как мир сей смешан, все купе добро и зло, и свет, и тьма, и так во всяком человеке, и суть во мне. Ну, полно печаловать о мире, иди, седлай коня. И на рассвете, оставив на мужей достойных переславиц, они отправились в дорогу. Без отдыха скакали не на рысях, наметом, а с сумерками выжигали света, чемчались дальше, лишь коней меняя. А святославу, как и на пути меж небом и землей, все чудилось, что едут медленно. Тот, кто единожды изведал радость пути в пространстве по тропе трояна, навечно погружен в тоску по ней. Как не тари, земные тропы, все вязнешь в хлябе, и князь жалел, что нет копья в деснице. А бог взирал на сей отряд летучий и вопрошал недуменно. «Куда они спешат? Куда так быстро едут? Зачем? И почему не зрю конца пути их, хоть и есть начало, уже ли скачут в никуда? Путь многодневный до устья Днепра в три одолели?» И тут Свенель сказал, «Устали наши кони, а свежих негде взять, я берегом поеду». Тихим ходом ты же плыви в ладье, по Илику скорее надо, а в Киеве на тризне встретимся. Долго ждала меня отчина, да погоди еще, не тронется же с места, но мать хоть и усопшая, а долго ждать не может. И выбрал из числа воинов своих грибцов бывалых, коим не страшны ни волны, ни пороги, поставил парус, а князю вручил кормила. Ты правь, а, други мои, ветер тебя домчат. С тем оттолкнул ладью. Попутный ветер судно подхватил, понес, Над гребцы грибцы душа возликовала. Ехал без копья, а будто бы с копьем. «Ну и добра, ладья!» — кричал он на берег Свенальду. «В такой бы не грех, в последний путь!» Воевод отставал, не слышал и скоро вовсе растворился вдали и плыли так. Весь день, потом другой. Супротив воли Днепра, суть течения не выгребали, они сли ладью, сведомые в морских делах и неустанные бойцы Свенальда. И вот на третий день Святослав позрел, как стаи лебедей, кои весь путь напереди летели, и наиж за ладьей, хотя была уж осень, и птицам след лететь обратно, Изотчины в полуденные страны вдруг перед кручими днепровскими все исполчились и пошли в пороги, будто там крепость, которую след взять на копье. Князь к берегу причалил и встал, встревожились и к мете. Ой, не к добрусе птичий крик, и ярый их полет. Беда в порогах ждет, должно быть, не пройти. Осень суха, дождь бог не льет, воды немного. А коль в порогах бурно и камни обнажились, нам не пройти их. Лихие в гребле и ратищи мужи не знали истины, не ведали, что птицы зрели супостатый знак давали. Сам Святослав только во всей миг увидел западню. Я сознал, что избежать ее на сей раз не удастся. Рока не избегнуть, пробил час». И не Свенальд выманил его из переиславца, суть из-под обережного круга земли сияющей власти. Боги, след подождать дождей, советовали кмете, или брегом обойти пороги, дали далее плыть. Добро. Им князь ответствовал, а в самом деле говорил богам: Как вы велите? Я знаю, как ходить по суше, в морских делах, не следом. Так постояли день. На птиц взирая, коих прибывало с каждым часом, и небо над порогами кипело от лебединых стай. А в полночь их нагнал свеныль с отрядом. — Ты далее поезжай, — велел Свенальду князь, хотя десница на мече вспотела. — Не жди меня, мне ведомо, что есть суть отчая земля, и как стремятся сердце и взор ее позреть. И мне же будет больно глядеть на мать усопшую. Я тут постою еще. Ты же скачи и не жалей коней. Но будет просьба. Окажи услугу. — Готов я, князь. Я у Ромеев полонянку взял. Дари наименем и красоты, и невиданной. Хотел жениться сам, что прот, продлить. Да чую поздно. — Ты в Киеве скорее будешь. Возьми ее с собой. А там отдай Ярополку в жены. Пусть он мой рот продлит, и пусть через сию деву постигнет истину, что есть суть бог. Воевада сскочил с коня и поднял с головой светоч. — Не вразумел. Минута роковая, а ты твердишь о деве. Уже ли нет другого дела или указа твоей воли? — Нет, Свенальд. Все самое сердечная воля и высший мой указ, вот это дева. «А что еще в минуту руковою можно передать сыну?» Князь взял полынянку на руки, словно дитя, и вынес из ладьи. «Я бы поставил на показ, да не могу снять покрывало с ее лика. И расплескать, рассеять красоту боюсь. Я опасаюсь, коли открою сие диво, мне далее плыть не захочется, а след пройти пороги». «Здоров ли ты, княже!» — что-то почуял старый наемник. «Мне речь твоя не ясна». Дев, я повидал, и дива, не стоит ли оно того, чтобы презреть все хлопоты? Заботы старшего рода и тризум по матери, не распоряжение слать на полонянку суть добычу ратную. Ежели даже она красная и лепа, неужто Ярополку она всей миг нужна? Она, ни слова, отчи, не ток мой Ерополку всей Руси нужна. При этом Святослав в бесценное бремя покачал на дланях, словно усыпляя, а, может быть, и миру. Пока не ведаю, поскольку так далеко не зрю. Она в монастыре жила, и суть инокиня. Я на нее взглянул и изумился, чудо. Меня же обступили старцы в черных ламидах и говорят, мол, не бери черницу, она Богу служит. Отнимешь у Господа его красу, разгневается, накажет». «Мы любим своего Бога, и пусть мы несем из мира все самое прекрасное, его творение, суть». Тогда им ответил, «Не любите вы Бога, и не зрите его промыслов, коль зрели бы, такое диву не заточили бы в келью, ибо небесный царь творит не для себя, зачем ему прекрасной рабыни, коль он сам суть красота? Для мира создает, чтоб он проникся образом Божьим и его творением, и на земле творил подобное». Небесный сеятель зерно бросает в Нивы, дабы сеять всходы добрые, а его рабы не дают взрасти, семя собирают и приносят ему же в жертву. Это ли не слепость нынешнего мира? Не деву посылаю сыну, суть — Божий дар, а он важнее, нежели мои хлопоты, указы, воля. Так сослужи мне службу в последний раз, поди не свидимся. Возьми, дивы, и раполку передай, она легка. Птичье перо потянет боли. — Возьму. — Невелика услуга, — сказал Свенальд. Однако князь зрел не внемлит слову, ибо, снявший лом, обнажив свой лоб, мечной рабской метой слушает ночь и гулки шум порогов. — Иди же, покрова не снимай, — предупредил Святослав. — Да следи, чтоб встречный ветер его не сдернул. Не то рассыплется краса, как пепел. А вы его догнул свое. Послушай, княже, что за крик стоит? Все там, в порогах. То ли рог боевой, то ли голоса жен плакальщиц. Он птиц не зрел, поскольку мрак стоял, сгущенный влажной пылью. Река кричит, тут отмахнулся князь. Ей тоже больно, когда камни бьется. Давай, скачи ей полонянку вот возьми. Запомни Ярополку и с деву. На руках.